Глава тридцать третья. День семнадцатый. «Тебе это не понравится!» Когда Мэтт пришёл в участок на следующее утро, Дайсон уже его ждал. «У нас запрос от адвоката Рона Чокера. Чокер попросил во встрече с тобой». Это совершенно сбило Мэтта с толку. «Зачем ему со мной видеться? Что, по его мнению, я могу для него сделать? Как Чокер вообще обо мне узнал?» Бог его знает, твоё имя не называлось в газетах. Чёртова тюрьма. Информация туда просачивается, как вода через решето. Или, может, Белла ему что-то сказала? Думаете, мне стоит пойти? Подумай об этом. Не торопить. В конце концов, чокер никуда не денется. Дайсон замолчал. «И еще кое-что. Мы не можем найти Доусона. Похоже, он смылся. Карлайл должен был обыскать его дом. Все в порядке, никаких признаков борьбы. Его дом обыскали, но не смогли найти паспорт. Мы всех оповестили и выдали ориентировку». Лили нахмурилась. «С чего бы это Джоулу Доусону сбегать, сэр?» «Наверное, почуял, что мы его ищем. Он может быть нашим убийцей. Мистером, извините, как считаете?» Он посмотрел на обоих. Нолан считал, что он следит за Беллой, сказал, что она его опасалась, сказал Мэт. Лили покачала головой. Так почему она нам не сообщила? Ну правда, её бы поняли. Людей убивают, женщин похищают, они пропадают без вести, а она сидит и смотрит на это. Мэт улыбнулся. Скоро его поймают, если это он, мы узнаем. У нас есть ДНК убийцы, взятая из подногтей Агнес Харви. Если он сбежал, то что насчёт Беллы? Что он сделал с ней? Забрал с собой? Лили посмотрела на него. Это-то меня и волнует. Меня тоже, сказал Дайсон и ушёл. И наверняка не только это, сказала Лили, когда Дайсон уже не мог их слышать. Я слышала о Чокере и его просьбе. Страшновато, по-моему. Он же убийца, и он умён. Если пойдёте, вам нужно быть начеку. Мне просто любопытно, чего он хочет, но о нём забывать нельзя. Возможно, ему что-то известно об исчезновении Беллы. Лили сгримасничала. Вот в таком случае он может что-то замышлять. Так или иначе, он знает о её исчезновении, сэр. Об этом говорили по телику, вчера вечером в местных новостях. Мэт закатил глаза. Я думал, мы не болтаем о таких вещах. Не смотрите на меня, кто-то им разболтал, но не наши. Мэт задумался. Возможно, убийца слил эту информацию. Зачем ему это делать, сэр? Не знаю, но у него уж нашлась бы какая-нибудь изощрённая причина. На столе у Мэтта лежала куча документов, которые нужно было разобрать, но он не мог сосредоточиться. Шли дни, и всё становилось только хуже. Кроме обнаружения Оливера, они ни в чём не продвинулись. Теперь ещё и потеряли Бэллу, и Джоэл Доусон пропал. Им срочно нужны были факты. Лили посмотрела на него, сидя за своим столом. Мы проверили отвод Дуга. Я только что заметила, что обвела его имя в своём блокноте. Мэтт помедлил с ответом. Лили поддала ему идею. «И у Каролайн и у Аниты был новый парень по имени Дуга. Мы решили, что это не настоящее его имя, но сам-то он был вполне настоящим». «Так кем же он был?» «Человеком, который появлялся в их жизнях как раз перед их исчезновением», – ответила Лили. «Кто-то, не обладающий ярко выраженными чертами, но любящий маскироваться под человека с татуировками». «Так как насчёт Беллы? Кто её, Дуга?» – спросил Мэтт почти что про себя. «Мы не видели Беллу ни с кем таким. Она любила Фишера. Она не хотела больше никого впускать в свою жизнь. А Фишер мёртв, сэр, так что он не убийца». Белла вела такую изолированную жизнь, что выбирать особо не из кого. Но Джоул Доусон был её другом. Она знала его два года и работала с ним. Если он наш убийца, почему решил действовать сейчас? Лили пожала плечами. «Потому что мог? Появилась такая возможность?» Не думаю, Лили. Тогда он бы нанёс удар до того, как она связалась с Фишером. Этот роман длился всего пару месяцев. Если не Доусон, то кто? Больше никого нет. Мэтт улыбнулся. Нет, есть. Ты забыла о Роберте Нолане. Адвокат, вы правда подозреваете его? спросила Лили. «Подумай об этом, и Каролайн, и Анниты появлялись в здании суда Хеддерсфилда. Они могли встречать Нолана там. Думаю, стоит поближе изучить нашего мистера Нолана и его жизнь. Как и Доусон, он постоянно рядом, везде сует свой нос. Можно начать с беседы с Анной Фишер, вдовой Алана, но он ее сосед». Констабль Иэн Бэквит чуть ли не бегом вбежал в комнату с уликами. Криминалисты нашли кровь на ковре в гостиной Беллы, а ещё окурок сигареты на крыльце, кофейный столик перевёрнут, повсюду разбросана посуда. Все признаки борьбы. «Вы просили соседей, не слышали ли они что-нибудь?» – спросил Мэтт. «Я спросил, не видели ли они Беллу вчера. Женщина из соседнего дома, та, у которой из-под носа похитили Оливера, вспомнила, что слышала крики вчера около семи вечера, и она якобы слышала, как отъезжает машина. Она её видела?» Нет, было темно, и шторы были задёрнуты. Ладно, запиши это на доске. Может, это окажется полезным. Ещё кое-что. Мы нашли её второй сотовый. Была спрятана в теплице. Я посмотрел его перед тем, как криминалисты его забрали. Там только два контакта. Один той погибшей женщины, Агнес Харви. Была записана как тётушка. Другой просто назван Джеймс. Вот он, номер. Бэквит передал ему эту записку. Мэтт улыбнулся констеблю. Хорошая работа. Нам нужно будет пообщаться. Лили посмотрела на него, оторвавшись от компьютера. "А что думаете? Возможно, это её контактное лицо из защиты свидетелей. В тот день, когда она ездила в Манчестер, думаю, она встречалась с ним. Этот телефон у неё был с собой. Возможно, он не в курсе того, что случилось. Пролемка. Этот Джеймс может быть кем угодно. Нет, Лили. Он кто-то, кого было держала в секрете. Я позвоню ему и выясню." «Сэр, а где живет Анна Фишер?» – спросила Лили. «На окраине Марсдена, в том новом жилом комплексе рядом с водоемом». «Который называют высотой миллионеров?» «Да, он самый. Большой дом, вокруг большая территория. Я там был, помнишь? На похоронах Фишера. Вы видели его жену?» «Нет, довольно странно, но нет. Анны Фишер там не было. Я тогда об этом особо не задумался, но теперь мне интересно выяснить, почему». Лили смотрела на дом Фишера. «Как думаете, сэр, сколько стоят эти дома? Я помню, как их строили лет десять назад. Было много недовольных, эта зона считается зелеными легкими города». «Ладно, пошли разберемся с этим». Мэтт понятия не имел, чего ждать от этого разговора и от Анны Фишер. Она не была на похоронах. Почему, раз они с мужем не были в разводе? Ее отвода нет! Через боковые ворота зашел пожилой мужчина с садовой лопатой. Я не видел миссис Фишер уже несколько недель. Она не говорила, что уедет, а дом заперт. У вас есть ключ? Мужчина покачал головой. Только от этих ворот и сарая. Я прихожу раз в 2 недели помочь в саду. Вы можете точно вспомнить, когда в последний раз её видели? Спросил мэд. За день до убийство её мужа. Она мне позвонила и попросила пару бегоний для летней клумбы. Я принёс их в теплицу в тот же вечер. Она была в порядке. спросила Лили: "В полном? Вы знаете Роберта Ноллана, адвоката, который живёт по соседству?" Мужчина кивнул. "Нолан? Большой человек, юрист. Я его не знаю, но он дружил с Фишерами." Значит, личность Нона подтверждалась. "Мы это не мог понять. Доволен ли он этой новостью? Вы знаете кого-нибудь, кто может быть в курсе, куда уехала миссис Фишер?" У неё есть сестра в Корнуолле, Кароу Сайкс, у миссис Сайкс с мужем паб в Трура, Булин ин